11. -е. Зал правосудия и пыльная дорога. Деньги, оплаченные кровью, сделали свое дело. Артур Локвуд, получив ресурсы, действовал с холодной эффективностью бывшего столичного адвоката. Он перетянул на свою сторону в Сан-Франциско молодого, но амбициозного и неподкупного федерального прокурора по имени Роберт Грейвс, заинтересовавшегося делом как возможным трамплином для карьеры. Документы, собранные локводом, были систематизированы, переведены на язык законов и превратились в толстый том обвинительного заключения. Иск был подан в Федеральный окружной суд в Сан-Франциско. В нем обвинялись Вандербильт-Майнинг-Ко, ряд ее топ-менеджеров и связанных с ними земельных спекулянтов, включая некого Джеймса Фелпса. В целом ряде преступлений. Организация рабского труда. Мошенничество с землей, подкуп должностных лиц, заказные убийства и покушения. Дело территория против Вандербильта и других стало сенсацией. Началась долгая, изматывающая процедура. Вызовы свидетелей, ходатайство, отложения. Адвокаты Вандербильта, лучшие, каких можно было купить за деньги, использовали все средства затягивания и давления. Однако у них были большие проблемы. Живые свидетели из пещеры, показания капитана Донована, пойманные наемники, дававшие показания против Фелбса в обмен на смягчение участи, и самое главное – железная логика документов, выстроенная Локвудом. Сергея, Клэр и Клейтона несколько раз вызывали в Сан-Франциско для дачи показаний. Город с его шумом, роскошью и нищетой был для них чужим миром. Они чувствовали себя неуютно в дорогих, купленных на свои кровные деньги костюмах, в залах суда, пахнущих лаком и цинизмом. Но когда Сергей стоял перед присяжными, людьми с разными лицами, и простыми честными словами рассказывал о пещере, о страхе своих друзей-духоборов, о том, как они строили школу, которую пытались отнять, Его слова падали в тишину, нарушаемую лишь скрипом пера репортера. Сергей говорил не как юрист, а как человек, и это производило впечатление. Ключевым моментом стал допрос Фелпса: Тот, уверенный в своей неуязвимости и защите лучших адвокатов, вел себя нагло. Но Локвуд и прокурор Грейвс методично, как хирурги, вскрывали его защиту. Они предъявили ему расписки, подписанные его рукой, о выплатах наемникам, переписку с анонимным боссом о зачистке долины Смита. Когда Фелпс попытался все отрицать, ему предъявили показания того самого клерка Хиггинса, записанные Локвудом еще до убийства, и признание одного из наемников, детально написавшего встречу с человеком со шрамом. Фелпс дрогнул. Увидев, что корабль тонет, Он попытался спасти себя, намекая на то, что действовал по указаниям сверху, но его тут же оборвали адвокаты Вандербильта, угрожая ему всем, чем только можно. В итоге Фелпс замолчал, но грязь уже выплеснулась наружу. Суд длился три месяца. Наконец присяжные удалились на совещание. а Ожидание было мучительным. Локвуд, посидевший за эти месяцы еще сильнее, молча курил в коридоре. Сергей смотрел в окно на залив, думал о своей долине и о Клэре, ждущей его дома. Вердикт был оглашен в напряженной тишине. Виновны! По всем основным пунктам. Вандербильт Майнинг признавалась виновной в организации преступного предприятия. На компанию налагался колоссальный штраф, сравнимый с ее годовым доходом, и она лишилась прав на разработку полезных ископаемых на территории на 10 лет. Несколько топ-менеджеров, включая двоюродного брата директора банка, получили тюремные сроки. Джеймс Фелпс был признан виновным в заговоре, подкупе, организации покушений на убийство и приговорен к 25 годам каторожных работ. Это был оглушительный разгром. Газеты кричали о победе простого человека над корпоративной гидрой. Прокурор Грейв стал звездой, а для Долины Смита это означало одно – угроза миновала. Надолго. Империя Вандербильта, если не рухнула, то получила такой удар, что ей стало не до мелкой мести далеким поселенцам. Возвращение домой было триумфальным. Их встречали всем поселением. И даже идущий по ветру приехал с сыновьями. Теперь школа, которая стала яблоком раздора, стояла завершенная. С вывеской «Школа Долины Смита». В ней уже шли занятия. Клэр учила детей грамоте и основам медицины. Один из грамотных духоборов арифметики. А старый Хэнк, как оказалось, мог увлекательно рассказывать об истории Дикого Запада, правда, сильно приукрашивая. Через месяц после вердикта в долину приехал неожиданный гость, сам Корнелиус Вандербильт младший Не с охраной, а с одним секретарем. Он попросил встречи с Джеком Смитом. Они встретились в кабинете Сергея, в его доме. Вандербильд, изящный и холодный, оглядел простую обстановку. «Вы нанесли моей семье и моему имени значительный ущерб, мистер Смит», — произнес делец. «Вы сами его нанесли, позволив таким, как Фелпс, действовать под вашим флагом», — спокойно ответил Сергей. «Возможно», — Вандербильд кивнул, как будто соглашаясь с обычным деловым партнером. «Плохой менеджмент, и он теперь исправлен». Но я здесь не для ссоры, я здесь, чтобы подвести черту. Война между нами невыгодна ни вам, ни мне. Вы доказали, что вас нельзя сломить ни силой, ни деньгами, ни в суде. И это вызывает уважение. Он положил на стол толстый конверт. Это компенсация за все неудобства. Но не подумайте, не взятка, репарации. На развитие вашей школы, общины и все такое. Никаких условий, просто признание того, что вы оказались сильнее в этом раунде. Сергей не тронул конверт. «Нам не нужны ваши деньги». «Нужны», — уверенно сказал Вандербильд. «Школе нужны книги, оборудование, а вашей общине прочный мост через реку, чтобы не зависеть от брода». Примите это как трофей победителя и как гарантию, что больше никто из Вандербильта не посмотрит в сторону вашей долины. Вы слишком дорого обходитесь. Сергей подумал. Деньги были бы кстати. И слова Вандербильта о гарантии звучали правдоподобно. С ними действительно стало слишком опасно связываться. Хорошо, сказал он, но при одном условии. Часть этих денег пойдет в фонд помощи семьям тех, кто пострадал в пещере, и семьям погибших ваших же наемников, чтобы их дети не пошли по той же дороге. Вандербильд немного удивился, затем кивнул. Нестандартно, но согласен. Пусть будет так. Он уехал, оставив конверт. В нем оказалось целое состояние, аж 25 тысяч долларов. На эти деньги построили тот самый прочный мост, закупили книги, глобусы, небольшой телескоп для школы, выплатили пенсии семьям погибшего ковбоя и другим пострадавшим. А Остальное положили в общий фонд общины на черный день. История с вандербильтами закончилась не с громким взрывом, а с тихим отступлением могущественного врага, благородно признавшего поражение. Однажды вечером Сергей стоял на том самом новом мосту, глядя на свою долину. На огни в окнах школы, где Клэр готовилась к завтрашним урокам. На дымок из труб домов духоборов. На огни ранча Клейтона. На темный силуэт вышки, где дежурил Луис. По привычке, уже не из страха, а из чувства долга. Сергей пришел сюда чужаком, бандитом, испуганным человеком из будущего. Он прошел через перестрелки, предательства, суды, через борьбу с видимыми и невидимыми врагами. Он построил не просто дом или мастерскую, он построил сообщество. Островок закона, справедливости и взаимовыручки в самом сердце Дикого Запада. Он больше не был Сергеем из Подольска. Он был Джеком Смитом, мужем Клэр, другом Клейтона и Хэнка, союзником, идущего по ветру, Защитником Духоборов, учителем для детей долины. Он обрел не просто жизнь, он обрел предназначение. Ветер с гор принес запах полыни и дыма из домашних очагов. Дикий запад вокруг еще бушевал, еще гремели выстрелы в других местах, еще правили бал алчность и жестокость, но здесь, в этой долине, был его мир. Выстраданный, выкованный в битвах, оплаченный кровью и слезами, но его. Сергей повернулся и пошел домой, к свету в окне, к своей жене, к их общему будущему. Приключение, начавшееся со вспышки боли в голове на пыльной тропе, подошло к концу. Начиналась новая история, история жизни, долгой, мирной и счастливой. И он знал, что они ее построят вместе».